Хвалебная песнь Богородице. Достойна есть Якубоистину, блажитея Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, Без Бога Слово рожую, слущую Богородицу тя величаем. «По-русски, поистине, во всей справедливости, Пресвятая Дева должна прославлять Тебя, провозглашая Тебя Богородицею, вечно блаженную и в самой высшей степени непорочную, Святейшей Матерью Спасителя и Бога нашего. И вот мы прославляем, почитая Тебя больше херувимов и несравненно выше серафимов, Прославляем как мать, без нарушения девства, родившую нам Бога Слово, Сына Божия. Ты истинная Богородица. Здесь можно отметить, что церковно-славянский текст молитвы и этой, и тех, что приведены выше, короче русского. Обороты его более емки и более величавы. Отсюда видно, что церковно-славянский язык есть подлинно язык богослужебный. Молясь Богу, каждый христианин, как по совету апостольскому «не забывать братолюбие», так и по собственному чувству христианской любви к ближнему и той стране, где мы родились, молится не за себя только, но за родных, друзей, за родителей своих». За страждущих ближних, за находящихся в дороге, на войне, за начальников мирских и духовных, за священников и за правителей своей страны, законно поставленных.